Глава 13 Сад расстилается передо мной далеко вперед. Даже трудно поверить, что это частное владение одной семьи, а не публичный парк. Он идеально распланирован с симметрично проложенными дорожками, с ровно подстриженными кустарниками и зеленым газоном между ними. Все расчерчено как по линейке, и совсем не напоминает знакомые мне московские парки с хаотично разбросанными клумбами. Я прохожу по центральной из трех дорожек, посыпанных гравием, и останавливаюсь, удалившись от дома метров на 100. Достаточно, чтобы побыть наедине со своими мыслями и в то же время, чтобы Уильям увидел меня, когда выйдет в сад. Обхожу по кругу клумбу с кустами роз. Хочу коснуться нежно-розового бутона, но отдергиваю руку, когда под кожу пивается острый шип. Английские розы больно ранят. Сад словно мстит меня за то, что я обидела его хозяина. В голове не укладывается, что я изменила Уильяму с его старшим братом. Как такое вообще возможно? Разве такие совпадения бывают? Стою посреди сада в их родовом поместье, и я на миг позволяю себе помечтать. Что, если бы я не встретила Уильяма, а первым познакомилась с Крисом? Был бы у меня тогда шанс на счастье с ним. Представляю, как из Праги мы с Крисом летим одним самолетом, как он приводит меня в этот дом, знакомит с родителями, с братом. Такая сказка мне нравится, и я мечтала бы в ней оказаться рядом с Крисом. Но нет я, с сожалением вынуждена признать, что этого не могло случиться. Я оказалась в Праге, потому что стала невестой Уильяма и сомневалась, выходить ли мне замуж. Если бы не это, я не сорвалась бы в поездку в Прагу, чтобы встретиться с Наташей. Я бы спокойно доучилась год в Оксфорде, зная, что увижу подругу летом в Москве, когда вернусь домой. Предложение у Уильяма смешало все мои планы, мысли и чувства. Только из-за него я оказалась в Праге в сметенных чувствах. Иначе я бы не встретила Криса, На Старомецкой площади у пражских курантов. Заслышав шум шагов и шорох гравия за спиной, я оборачиваюсь. Но вижу перед собой не Уильяма, который обещал мне прогулку, а Криса. «Тебе нравится наш сад?» – спрашивает он, приближаясь ко мне. «А где Уильям?» – я заглядываю ему за плечо, но не вижу жениха. «Ему нужно решить какой-то рабочий вопрос. Он просил пока развлечь тебя». От намеков в его голосе меня бросает в жар. Он наступает на меня, вынуждая опять и все дальше от дома. Показать тебе сад, продолжает он. Или придумаем что-то поинтереснее. Этот разговор, полный двусмысленных намеков, становится невыносимым. Почему ты не сказал? выпаливаю я, глядя ему в глаза. Что? Кристофер останавливается и смотрит на меня с таким отчужденным спокойствием, что и я на миг теряюсь. Как будто мы никогда с ним раньше не встречались, как будто та страстная ночь в Праге мне приснилась. Как будто там со мной был не он, а его двойник, похожий на него, как две капли воды. Чтобы скрыть замешательство, я отворачиваюсь и быстро иду от него вглубь сада. Это был чудесный сон, но пора просыпаться. Негромко говорит Крис мне в спину, цитируя строки записки, которые я оставила ему в Праге. Я резко оборачиваюсь и на долю секунды успеваю увидеть блеск огня в его каре глазах, того огня, который поманил мне за собой в Праге, того В которых я влюбилась с первого взгляда и потеряла голову. Но затем Крис снова напускает на себя безразличные выражения, и мой взгляд разбивается о лёд. Я долго думала, что ты имела в виду и почему сбежала, но он даже представить не мог, что ты окажешься невестой моего брата. Слова Криса летят в меня камнями, начиная от мелких и сменяясь все более крупными. Я их заслужила, но все равно внутренне сжимаюсь, ожидая самого последнего, который меня добьет. А когда он прилетает, я не верю своим ушам. «Ты прилетела в Прагу развлечься?» спрашивает Крис. «Что?» Я не непонимающе моргаю. «Слышала у русских девушек свободные нравы, хотел оторваться перед свадьбой». Он смотрит на меня с едва сдержанным британским презрением. «Да пошел ты!» выдыхаю по-русски и со всех ног бегу от него по парку. «Куда угодно, только подальше!» Ветер трепет волосы, закрывая глаза, Тапочка в форме мишки слетает с моей ноги, и я еще пробегаю по инерции несколько метров по насыпанному гравию, но в голую подошву впивается острый камешек, и я останавливаюсь, чтобы его стряхнуть. «Джейн, постой!» Крис нагоняет меня с моей тапкой в руке. Я сердито сдуваю с лица выбившуюся светлую прядь и хмуро смотрю на него. «Прости, я идиот». Он опускается передо мной на колено, держа тапочку, чтобы я могла надеть. «Я все время думала о тебе, ты мне даже снилась». Он выглядит таким милым, как в тот день в Праге. А я чувствую себя глупо, стоя одной босой ногой на посыпанном гравием дорожке. Поэтому просовываю ногу в тапку, и Крис широко улыбается. По моему лицу тоже расплывается улыбка. Но это не значит, что я простила его обидные слова. Я тоже думала о тебе, признаюсь я. Крис выпрямляется и спрашивает уже без улыбки, глядя мне в глаза. Но «Ну, тогда почему то сбежала? Не хотела, чтобы ты сам прогнал меня утром? Крис удивленно сгибает бровь. «С какой стати?» «А разве у тебя не каждую ночь в Фраге была новая девушка?» – сердито восклицаю я. «Что?» Бровь Криса ползет еще выше. «Если он и врун, то отменный». «Я возвращалась к твоему дому вечером. Я видела тебя с красивой брюнеткой». Крис выглядит совершенно сбитым с толку, как будто я обвиняю его напрасно. А я так и вижу, как он выходит с той девушкой из дома, И подробно описываю ее, напоминая ему, как весело они смеялись. «А это...» — Крис ухмыляется. «Это всего лишь клиентка». «Ты это так называешь?» — вспыхиваю я. Я подрабатывал фотографом в Праге, снимал туристов на фоне достопримечательностей. «Ага, как же...» — недоверчиво фыркаю я. «Английский лорд, или как его там, подрабатывают в Праге фотографом. Куром насмех! За его спиной высится старинный особняк, который он унаследует. И от этого слова Криса кажутся еще более лживыми, но он продолжает упорствовать. Я сам зарабатываю себе на жизнь, а фотографировать у меня хорошо получается. Я вспоминаю, что когда видела его с той девушкой, у него на шее правда висел большой профессиональный фотоаппарат, но по праге многие туристы ходят с такими, и мне все еще трудно поверить его словам. Даже если так что-то та девушка делала у тебя дома, сердито спрашиваю я, или ты ее там фотографировал? «У меня разрядилась батарейка», — Крис ухмыляется. «Обычно я оставлю ее зарядиться на ночь, но в ту ночь я о ней и не вспомнил. Было не до того. Я вспыхиваю, вспомнив, чем именно мы занимались с ним той ночью». «Пришел на фотосессию, батарейка разрядилась через полчаса», — продолжает Крис. «Хорошо, что клиентка попалась понятливая. Мы зашли ко мне домой. Пока батарейка заряжалась, эта девчонка болтала по скайпу со своим парнем. Кстати, она итальянка. Слышала бы ты их? Мамма мия! Он предразнивает ее бурно жестикулируя и тараторит что-то на псевдоитальянском, видимо, изображая, как итальянка восхищалась красотами Праги. «Ничего не было, честно!» Криса обезоруживающе улыбается, глядя на меня, и я снова поддаюсь его обаянию. «Ты мне веришь, Дженни?» – спрашивает он. Я киваю, глядя в его сияющие карие глаза. «Как было бы здорово выйти замуж за Криса! Какой радостью было бы тогда выбирать свадебное платье с его матерью и готовиться к свадьбе с любимым! Какой счастливой была бы моя сказка с ним! Но этому никогда не бывать, ведь я уже обратилась с его братом. «Ты снилась мне все это время», — говорит он. «Ты мне тоже», — выдыхаю я. «Тогда почему...» В его взгляде мелькает тоска. «Что, почему?» — тихо спрашиваю я. «Почему ты выходишь замуж за Уильяма?» Я вздрагиваю, глядя на старинный дом за спиной Криса. «Где-то там, внутри Уильям, который все еще считает меня своей невестой. Думаешь, если бы я все еще собиралась за него замуж, я бы явилась на семейный ужин с родителями в таком виде?» Резко отвечаю я и обвожу себя рукой. От красного мешка мешковатого свитера до ног, как будто в тапке с мишками. Крис, не сдержавшись, выркает. «Да это слишком эксцентрично даже для русской невесты». «Я не видела Уильяма с возвращением из Праги. Я хотела поговорить с ним, чтобы отменить свадьбу». Не могла же я сказать им об этом по телефону, понимаешь? Крис кивает, не сводя с меня своих колдовских глаз. Всю неделю у него не было времени, а вчера он позвонил и заявил, что сегодня мы едем на обед к его родителям. Тороплюсь объясниться я. Я не собиралась приезжать сюда, думала, что поговорю с ним возле такси или проеду с ним пять минут, а потом сразу вернусь домой. Поэтому я так одета. Но Уильям прислал за мной такси, а сам поехал на другой машине. Я тебе верю, Крис кивает. Ты выглядишь так, как будто вышла из дома за сигаретами. Я не курю, — перевеваю я. Хорошо, а то тебя бы пришлось бросить. Я не люблю курящих девушек. Он это сейчас всерьез? Мне перехватывает дыхание, когда я смотрю на него и представляю нас вместе. Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Крис делает шаг ко мне и убирает светлую прядь волос с моей щеки, а у меня замирает сердце. «Когда ты ему скажешь?» — тихо спрашивает он. Когда он вернется из поездки, Кэролайн просила не волновать его, отвечаю я. Она сказала, что карьера Уильяма зависит от этой командировки. Она знает? Бровь Криса удивленно приподнимается. Ты ей сказала? Я качаю головой. Может, она что-то почувствовала, предполагаю я. Она любит Было. Он всегда был ей любимчиком. В каре глазах Криса мелькает грусть, от которой у меня сжимается сердце. Похоже. В роскошном родительском доме он не был счастлив, потому что мать его не любила. Будь иначе, я бы наверняка услышала бы от нее о Крисе еще раньше. Но все разговоры с Кэролайн были только об Уильяме. Как будто другого сына для нее не существовало. Мне хочется обнять Криса и сказать ему о своей любви, но я не имею на это права, пока официально считаюсь невестой его брата. Поэтому я отступаю от него, чтобы не поддаться соблазну. «Почему тебя так долго не было дома?» – спрашиваю я, чтобы перевести тему. Крис бросает хмурый взгляд на родительский особняк. Я поссорился с отцом и уехал. «Почему ты вернулся именно сейчас?» Мне не дает покоя мысль, что встреча с Крисом не случайна, как и его приезд домой. Из-за тебя, конечно. Его ответ заставляет меня вздрогнуть. «Так ты знал, кто я?» При мысль о том, что Крис знал, что я невеста Уильяма, меня тошнит. Что, если это месть за то, что младшему брату досталось больше материнской любви? Ты переспал со мной, чтобы досадить брату? Дрогнувшим голосом спрашиваю я, отступая от него. Что? Нет, конечно нет! Крис делает ко мне быстрый шаг и ловит мою руку. Мы оба замираем. Впервые с той ночи, которую мы провели вместе, мы касаемся друг друга. Не знаю, как у Криса, но у меня в памяти сразу же вспыхивают наши жаркие объятия и поцелуи. Не моментально сносит башню, и я чувствую то же наваждение, что тогда в Праге. Сейчас мне наплевать, если нас увидят Уильям или Кэролайн. Я хочу только одного. Снова целовать его и плавиться в его руках. У Криса выдержки больше, и он отпускает мою ладонь раньше, чем я наделаю глупостей. Ты обронила, говорит он, запуская руку в карман брюк. Я нашел его утром, когда ты уже ушла. Да меня не сразу доходит, что на его ладони, когда он вынимает ее обратно, Лежит фамильное кольцо с огромным бриллиантом. Его блеск в солнечном свете ослепляет. Я осторожно беру украшение с его руки и сжимаю в кулаке. Если бы Крис хотел меня разоблачить при всех, то достаточно было показать это кольцо за столом, но он этого не сделал. «Я даже не был уверен, что оно твое», — продолжает Крис. «Я снял ту квартиру накануне, кольцо мог обронить кто-то из прежних жильцов, а ты была совсем не похожа на девушку, которая носит на руке». Антикварное кольцо с бриллиантом. На шее поправляю я. Я носила его на цепочке. Должно быть, оно слетело, когда... Я запинаюсь, постеснявшись произнести вслух, когда ты срывал с меня одежду. Крис поднимает все без слов, его губы трогает озорная улыбка. Я отвожу глаза, а он продолжает. Мать как-то показывала нам с Уильямом свое помолочное кольцо и рассказала, что по семейной традиции его носит невеста до свадьбы. Но я видел его всего раз, и тогда в Праге не поверил в такое совпадение. Решил, что это просто похожее кольцо. А еще я надеялся, что ты вернешься за ним, и тогда я спрошу у тебя самой. Я возвращалась к тебе вечером и увидела тебя с той итальянкой, а на следующее утро я улетела. Я бросаю взгляд на дом, боясь, что кто-то выйдет и прервет нашу беседу. «Но, кажется, до нас никому нет дела». В большом саду мы одни, даже садовника нигде не видать. «Позавчера я снова разглядывал кольцо и погуглил новости о семье», — продолжает Крис. «Нашел пост в инстаграме о помовке Уилла. Невеста на видео с ним была похожа на тебя, но качество было нечетким, лицо смазанным. Это могла быть ты, а могла быть другая симпатичная блондинка. Я написал Уиллу по скайпу впервые за год». Спросил, как у него дела, он ответил, что обручился с девушкой из России, ее зовут Джейн. «А я даже не знал твоего имени и откуда ты. Мы ведь не сказали друг другу ни слова, ты могла быть русской, а могла быть чешкой или немкой. Мне нужно было убедиться и увидеть невесту Уилла своими глазами. Я позвонил отцу, попросил прощения и получил приглашение домой. Он сказал, что в субботу приедет Уильям с невестой, и я сразу же купил билет на самолет». Прилетел сегодня рано утром и сразу сюда. До встречи с тобой чуть с ума не сошел. Я вспоминаю, с каким непроницаемым лицом он стоял напротив меня в малой гостиной. Теперь понятно, почему он казался таким спокойным. Он догадывался, что может увидеть меня и подготовился к этому. Но все-таки в его взгляде, брошенном мне вслед, когда я обернулась на пороге гостиной, было замешательство в том, что он до конца не верил, что я могу оказаться невестой его брата. Я верну его Уиллу, когда разорву помолвку. Обещаю я, пряча кольцо в карман джинсов. Обещаю, что мы это отметим. Крис улыбается мне, и его улыбка обещает мне счастье, которого я не заслуживаю. Я должен тебе первое свидание. Смогу ли я быть счастлива с ним, отвергнув его брата? Переживет ли Кэролайн такую скандальную рокировку? Ни одной матери не понравилось бы, что невеста одного сына станет женой другого. Хотя... Почему я сразу думаю о свадьбе? Крис ведь не сделал мне предложение, он просто зовет меня на свидание. Наше первое свидание, которого у нас не было, потому что мы сразу оказались в постели, пропустив этот этап. Может, у нас с ним ничего и не получится. Может, узнав друг друга поближе, мы поймем, что не подходим друг другу. Но сейчас я чувствую радостное волнение от того, что Крис снова появился в моей жизни, и судьба дает мне шанс». Наша прогулка затянулась, и мы возвращаемся к дому, а я запоздала отмечаю. Как странно, что Уильям меня не искал. А если ему вообще до меня дело? Вот ты где. Когда мы возвращаемся в дом, Уильям как раз сходит по парадной лестнице с телефоном в руке. Извини, что так долго, Джейн, ты не против, если мы уедем сейчас? У меня появились срочные дела в Оксфорде. Да, конечно. Я поспешно киваю, как покорная невеста, и взгляд Уильяма случится благодарностью. А я чувствую себя последней изменницей и стараюсь не смотреть на Криса. Мне просто хочется оказаться как можно дальше отсюда, чтобы не притворяться перед его семьей и не делать вид, что Уильям для меня что-то значит. Крис, показал тебе сад? Вопрос Уильяма не сразу до меня доходит, из-за меня отвечает его брат. Да, мы немножко прогулялись. Надеюсь, вы поладили? Уильям переводит взгляд с брата на меня, и я против воли краснее. Знал бы он, как мы поладили, еще в Праге. «Конечно, я киваю, потому что Уильям все еще смотрит на меня в ожидании ответа». Крис рассказал мне много интересного о саде и растениях. «Боже, что я несу?» Я запинаюсь, а Уильям с изумлением переспрашивает. «Крис? Он же ненавидит садоводство!» Я мысленно сжимаюсь. Вот я и попалась. Но Крис и бровью не ведет. Вот оно, английское воспитание. С тех пор, как я увлекся фотографией, я стал больше внимания делиться дам и растениям. Невозмутимо отвечает он. Многие клиенты любят фотосессии в парках, и я изучил, что и когда цветет, чтобы быть в курсе и заранее составить график съемок. Объяснение Криса тоже звучит бредово, но ведет он себя уверенно, и Уильям верит его словам и одобрительно замечает. А ты изменился, брат. Можно подумать, что Крис ему сообщил, что получил ученую степень финансиста и теперь прекрасно разбирается, куда лучше вложить деньги. Пока братья продолжают разговор, я наблюдаю за ними. Их сходство так и бросается в глаза. Если бы я не знала, что они братья, никогда бы не догадалась. Уильям на меня даже не смотрит, но Крис внезапно переводит на меня взгляд, словно почувствовав мой. Я поспешно опускаю голову и пялюсь на свои тапки. Как бы сбежать из особняка без прощания с Кэролайн? Тогда бы не пришлось объяснять, что стало с ее драгоценными свадебными туфлями. Стук каблуков по лестнице заставляет вздрогнуть. Вот я и попалась. Кэролайн спускается к нам, чтобы проводить любимого сына. «Как жаль, что вы уже уезжаете», – сетует она, глядя на Уильяма. «Без тебя этот дом пустеет». «Крис не даст тебе скучать, мам», – улыбается Уильям. «Да, конечно». Взгляд Кэролайн рассеянно скользит мимо старшего сына, как будто его не существует. А я в который разгадаю, что же между ними произошло. Но в следующую минуту мне становится не до этого, потому что Кэролайн опускает взгляд на мои тапки и хмурится. «Ты переобулась, Джейн? Не стоило, ты могла бы поехать в моих?» «Я сломала ковлук, внутренне сжавшись, выпаливаю я на одном дыхании. Кэролин в замешательстве смотрит на меня, как будто не понимая смысла моих слов. Тут, словно призрак, беззвучно появляется дворецкий Томас, держа за задники ее свадебные туфли. Так и знала, что он их обнаружит. «Я нашел их в прихожей, миледи», — скорным тоном оповещает он, не глядя в мою сторону. Сломанный каблук на одной туфле бросается в глаза, и Кэролайн смотрит на него застывшим взглядом. «Как будто я сломала не просто каблук, а что-то гораздо более важное». «Извините, Кэролайн, полным раскаяния голосом, говорю я, мне не стоило вообще их надевать». «Все в порядке, Джейн», — отвечает она. «Но ее любезный тон и безмятежное лицо меня не обманывают, ведь ее взгляд холоднее льда». И я ее понимаю, она доверила мне туфли, в которых выходила замуж, а я их испортила. И это она еще не знает, что я собираюсь разорвать помолвку с ее любимым сыном и встречаться с Крисом. «Прикажете отдать в починку, миледи?» – спрашивает дворецкий, обращаясь к ней с полупоклоном. «Займись этим, Томас». На царственно кивает в ответ, и дворецкий удаляется. «Простите, мне так жаль», – снова повторяю я. «Ничего страшного, Джейн». Кэролайн уже справилась с гневом и отвечает мне почти тепло. Но следующие ее слова заставляют меня похолодеть. «Главное, чтобы ты не сломала каблук на своей свадьбе. Это плохая примета». Я молча отвожу глаза, потому что мне трудно ей врать. Особенно рядом с Крисом, которому котором рвется мое сердце. Но Уильям ни о чем не должен заподозрить. Я помню о просьбе Кэролайн и продолжаю притворяться его невестой, хоть это и тяжело. Уильям коротко прощается с матерью и братом, повинув, что уже заглянул к отцу перед отъездом. «Кэролайн не обнимает меня напоследок. Между нами так не принято. Только легко касается поцелуемщики сына. А я бросаю последний взгляд на Криса, и он едва заметно подмигивает, пока никто не видит. Мы – заговорщики, которые вынуждены скрывать свою связь. И от этого мое сердце бьется одновременно счастливо и тревожно. Я выхожу на крыльцо вслед за Уильямом, жалея о том, что Крис остался в доме. Но меня греет мысль о том, что мы еще увидимся». Надо только доиграть свою роль невесты до конца. Это будет несложно, ведь Уильям скоро уедет. Мы подходим к автомобилю Уильяма, и он садится за руль, а я рядом. Машина трогается с места. Я провожаю взглядом дома и чувствую, что частичка моего сердца осталась там, вместе с Крисом. «О чем ты хотела поговорить?» – спрашивает Уильям, когда мы выезжаем за пределы поместья. «Что?» Погруженная в свои мысли о Крисе, я не сразу понимаю, что он имеет в виду. «Ты хотела о чем то поговорить», напоминает он о моих настойчивых просьбах встретиться с ним всю предыдущую неделю. о чем чём-то важном?» «О том, что свадьбы не будет». Эти слова так и рвутся с моих губ, и момент удачный, мы наедине. Но теперь меня связывает просьба Кэролайн, и поговорить с Уильямом на чистоту я смогу только после его возвращения. «Уже неважно», отвечаю я, и запинаюсь, не зная, что соврать. Но Уильяму и не нужны мои объяснения. Удовлетворенный ответом он сосредотачивается на дороге. Весь путь до Оксфорда мы молчим, лишь изредка перебрасываясь дежурными фразами. О погоде, о местах, которые мы проезжаем. Но только не о том, что касается нас двоих и нашей свадьбы. Я этому только рада. Я смотрю на желтые рапсовые поля, которые мы проезжаем по пути, и мое сердце наполняется радостью. Крис вернулся, а значит, все будет хорошо. Когда автомобиль въезжает в Оксфорд и сворачивает на улицу к моему дому, Я считаю минуту, чтобы скорее остаться одной и обдумать все, что сегодня случилось. Я улетаю во вторник утром, и до отъезда нужно много успеть, — говорит Уильям. Мы вряд ли увидимся. Я с облегчением киваю. На это я и рассчитывала, — вслух отвечаю. Конечно, готовься к командировке, я все понимаю. Самой тошно от того, какая я послушная и понимающая невеста. В Гунде и изменится. Но Уильям не подозревает о моих истинных мыслях и благодарно кивает. Спасибо, Джейн. Машина останавливается у моего дома, и Уильям наклоняется ко мне с поцелуем. Я внутренне сжимаюсь. Не хочу целоваться с ним ни в этот день, когда я снова встретила его брата. После ночи в Праге кажется неправильно целовать Уильяма, как будто теперь я с ним изменяю Крису. К счастью, Уильям лишь слегка касается губами моей щеки. Целомудренный, почти братский поцелуй. Изменой точно не считается. И я с облегчением выдыхаю. На прощание желаю Уильяму успешной командировки в Сорбонну и выпрыгиваю из машины, мечтая скорее остаться одна. Джейн доносится мне в спину голос Уильяма, когда я уже в двух шагах от подъезда. Я нервно оборачиваюсь. Неужели все-таки решил поцеловать напоследок? «Что тебе провести из Франции?» — весело спрашивает Уильям, выглядывая из машины. Я в замешательстве замираю. Его вопрос напоминает мне о том, что когда мы встретимся снова две недели спустя, я сообщу ему, что свадьбы не будет ли я просить что-то в подарок, ведь он окажется прощальным. «Что-нибудь с Эйфелевой башней?» — подсказывает он в ожидании ответа. «Я не хочу ничего на память о Уильяме. Ни магнитика, ни брелок с Эйфелевой башней. Ведь, глядя на них, я всегда буду вспоминать о том, как некрасиво с ним поступила. «Может, духи?» — предлагает он еще вариант. «Это еще хуже. Не смогу же я пользоваться духами Уильяма, собираясь на свидание к его брату?» «Сыр!» Выпаливаю я наконец, и светлые брови Уильяма приподнимаются. Мне удалось его удивить. «Сыр?» – переспрашивает он. «Хочу попробовать настоящий французский сыр», – торопливо говорю я. «Сыр ведь можно съесть», – заедая последний горький разговор с Уильямом, и он не станет мозолить глаза, как какой-нибудь магнитик или брелок. «Хорошо, Джейн, я привезу тебе сыр». Уильям улыбается на прощание и закрывает дверь машины. Она трогается с места я провожаю ее виноватым взглядом. Мне так жаль, что придется причинить ему боль, но было бы гораздо большей подлостью выйти замуж за него без любви. Уильям достоин того, чтобы его любили, искренне, от души, всем сердцем.